Артем Каменистый Девятый Пролог Вулканическое стекло, на первый взгляд, не слишком похоже на оконное, но свойства наиболее для нас интересные, у них аналогичны. Взгляните вот на этот осколок. Видите, какая здесь кромка? При желании можно выбриться, или, что иногда бывает гораздо полезнее, перерезать чье-то горло. Можно освежевать добычу и раскроить звериную шкуру. Много чего можно, главное не забывайте, что камень не сталь, тем более стекло. Увы, это слишком хрупкий материал, нуждающийся в нежном обращении. Один неловкий нажим, и вы останетесь без своего обсидианового ножа да еще и рискуете заработать травму. Любой, даже пустяковый порез в условиях дикой местности угрожает немалыми неприятностями, особенно если повреждены руки. Держать их в чистоте постоянно у вас не получится, и рана почти неминуемо запачкается. Нагноение, заражение крови, омертвение тканей, газовая гангрена – все эти приключения вы можете заработать всего-навсего излишне надавив на инструмент из вулканического стекла. Кстати, не пытайтесь из первого найденного обломка создать что-либо серьезное. Вы, увы, не древний человек. Искусство работы с камнем для вас великая тайна, и не только для вас. Человечество потеряло немало полезных знаний той эпохи. Кроманьоне смог изготовить такой вот нож парой уверенных ударов, а вы этого повторить не сможете. Попытаетесь брать пример с далеких предков, обязательно заработайте порезы и ушибы пальцев. Про возможные последствия уже знаете. Не суетитесь, там, где обнаружился один подходящий образец, обязательно найдется еще немало качественного сырья. Безжалостно разбивайте все, не забывая про технику безопасности. Осколок враговицы вряд ли вас порадует. Таким вот разрушительным методом вы обязательно создадите несколько обломков, годящихся на роль заменителя ножа. Ни о чем более сложном и не мечтайте. Выбросьте из головы разные о наконечниках на стрелы и копья. Полноценного наконечника вам не создать. Научить этому за столь короткий срок я не смогу, да и вряд ли кто сможет. Если уж вам обязательно это потребуется, используйте кость. Копье и вовсе сойдет деревянное. Главное найти подходящую сухую палку. Обжигать ее на костре, как упорно советуют в низкопробных пособиях и художественной литературе, не спешите. Если древесина действительно подходящая, то вы рискуете испортить ее трещинами или даже сжечь. Не стоит эстетствовать. Правильно обструганное каменным ножом острие В дополнительной обработке не нуждается. Кстати, из хорошей древесины и наконечники для стрел можно вырезать. Разумеется, речь не идет о серьезном оружии, но для мелкой дичи вполне достаточно. Стучите, стучите, не жалейте камней. Все эти образцы принесли сюда с одной целью – расколотить в дребезги. Теория – это хорошо, но с практикой она усваивается лучше – Кстати, насчет практики. Завтра вас вывезут в лес, и я вам на местности покажу, где и как можно добыть качественную древесину. Это не так просто. Нам ведь надо работать с сухой, но не трухлявой. Опытный человек сможет заметить такое сырье издалека, а наша задача сделать из вас именно такого опытного человека. Я до сих пор не знаю имени отчества этого старика и вряд ли узнаю. Моих данных ему, очевидно, тоже не стали сообщать. Друг друга мы при встрече называем просто «Здравствуйте». А встречаемся мы в последнее время часто. Каждый день. Обычно он возится со мной с обеда почти до ужина, терпеливо и в доступной форме, обучая множеству странных вещей. От него я узнал, чем съедобный бычок отличается от морского дракончика, «Морской дракончик. Ядовитая рыба». Как обрабатывать нижние венцы избы прокисшей мочой, и как из стирального порошка, золы, электролампочки и банки томатной пасты Чипполина сделать домовую гранату. Насчет томатной пасты его, конечно, слегка занесло. Вряд ли ее туда поставляют. Хотя, мало ли... Такие знания — вещь в себе, могут пригодиться самой концепцией, а не точностью рецептуры. Старый «здравствуйте» с первого дня упорно вбивает в мою голову «scientia potentia est». Знание — сила, латынь. Я вообще-то сразу с ним согласился, но он, похоже, до сих пор не верит, думает, что неблагодарный ученик мастерски скрывает свой скептицизм. Интересно, в какой пустыне палеонтологи выкопали этого динозавра? Глядя на него, я начинаю догадываться, кто научил кроманьонцев шлифовать кремниевые топоры, а куски песчаника и распиливать нефритовые валуны с помощью веревки. Дай ему возможность, он и меня научит вырезать из вулканического стекла разнообразные пыточные инструменты. Вот только нет у него такой возможности. Отпущенное время не позволяет развернуться во всю ширь. Меня ведь надо успеть научить многому, очень многому. До обеда тренируют плевками сбивать страусов на лету и потрошить морских черепах заточенным сибирским валенком. После обеда приходят и Здравствуйте со своим неизменным, тоскливым взглядом Старой Мумии, и каким-нибудь очередным доисторическим девайсом под мышкой. К вечеру, разумеется, я должен обязательно научиться делать аналогичные девайсы с завязанными глазами левой рукой на бегу под арт-обстрелом. Помешать этому может лишь одно очередной затяжной приступ. Тогда мне делают укол и дают немного отдохнуть. Час-два, не больше. И так каждый день. Вот уже два с половиной месяца. Не научит он меня искусству кроманьонцев. Времени не хватит. Я не про его время говорю. У него впереди вечность. Такие личности бессмертны. А у меня, увы, вечности не предвидится. Мне осталось жить недолго. Может месяц, может два. Если повезет, три-четыре. Мне двадцать девять, и до тридцати я не доживу. «Умру в окружении безымянных людей. И сам я такой же безымянный. Имен у номеров не бывает. Еще недавно оно у меня было, достаточно редкое. Я был Данилом, Данилой, Даном. Как только мое имя не извращали, а теперь меня зовут просто. Девятый».